Аскальд Флоу. Законы рода восемь. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Режь. Пронзай. Вонзайся вплоть врагов и вновь возвращайся в мои руки. Убийство. Кровь. Резня. Мир вокруг сменил краски, снова став тем омерзительным местом, в которое меня против воли отправили. Но надо же, какое дело. Этот мир вполне себе гармонировал с моей натурой. Грань между праведностью, нацеленной на защиту собственных интересов, близких сердцу людей, и амбициями, которые подкрепляются лишь победой и кровью моих врагов, очень тонкая. Я иду вперед, зная лишь одно. Все, кто умрет сегодня, умрет из-за амбиций. Моих, своих собственных и своего повелителя. И пусть позже, когда буду отчитываться в империи, я сообщу, что сделал все это ради спасения одногруппников ради защиты Елены. Правду от самого себя слишком тяжело скрыть. Я мог напрячься, разделиться с Цербером и побежать в другую сторону, надеясь уйти от погони при помощи телепортации, чтобы затем вернуться к студентам. Я мог это сделать. Но сразу две тревожные мысли возникли в моей голове, когда я разогнал эфир по своему телу, решая, в какую же из сторон мне отправиться. Первое — непонимание. Я не знал, как нас нашли. А коли смогли найти один раз, смогут и второй. К тому же мы на вражеской земле, и на нас объявлена охота. И тот странный щит от химер явно намекал, что к нам пожаловали отнюдь не рядовые маги. И возможности моих врагов мне неизвестны. Если бы я сбил вертолет, убедился, что все мертвы, то тревоги в моей душе стало бы меньше в разы. Но он улетел» а я остался здесь, в окружении врагов. В общем, вероятность привести недругов к студентам и преподавателям была не нулевая, и рисковать теми, кого я обещал вытащить, не хотелось. Вторая причина — необходимость разделения. Цербер сильный, выносливый мужик, смелый и решительный. У него интересные техники, мастерство на должном уровне. Но он все еще просто воин духа. У османов есть свои воины духа. И даже не один, и не два, а, возможно, даже более могущественные воители. Сумеет ли он уйти, оказавшись один на один с врагом, который ему не по зубам? А если его срисуют с воздуха и ракетами решат уничтожить угрозу? Я-то могу телепортироваться, если почую опасность. Да и то нет гарантий, что смогу свалить целым и невредимым. А у него? Почти наверняка это будет стоить ему жизни, если только он не будет на шаг впереди. «А мы не будем на шаг впереди. Нужно идти туда, где нас не ждут. Туда, где их авиация будет осторожничать. Нужно идти прямиком к фронту и погрузить его в хаос. К тому же необходима информация, и я знаю, у кого она есть. Но для связи с этими людьми мне надо быть на нейтральной либо союзной территории, а никак не здесь. С моими техниками, увы, все и так понятно». «Я так переживал, что их увидят и раскроют разведчики Российской империи, а в итоге мне пришлось использовать все, что есть в моем арсенале, на глазах у османов. Убить их всех нереально, так что мои способности вскоре станут достоянием вражеской разведки. А там и в России вскоре сложат два плюс два и поймут, что многие заклинания очень даже похожи на то, что демонстрировали Берестевы. Работать наши спецы умеют». «Очень и очень скоро маски будут сброшены, так что пока у меня осталось хоть немного времени, надо сделать три вещи. Спасти студентов, переломить ход войны, стать глыбой, которую не смогут столкнуть даже при желании. Репутация зарабатывается долго, в мирное время, но во время войны куда быстрее. За своих ребят, оставшихся в России, я не особо переживаю. Они не знают, кто я такой». Даже если к ним придут дознаватели, ничего нового студенты не расскажут. Но давить на меня через угрозы моим близким... Я очень надеюсь, что в разведке не найдется глупца, что решится на подобное после моей демонстрации сил и умений. Кровавая просека с сотнями мертвецов на ней, искореженная и подбитая техника, перерытая взрывами и моими заклинаниями земля, вывернутые деревья. Картина для наблюдателей будет достаточно красочной, чтобы понимать, по-плохому со мной не надо. Меня Ажарова не смогла застать врасплох и уничтожить. Сама погибла. И прямо сейчас я буду намного опаснее Ажаровой. И намного полезнее. Тем более, что в моей верности и искренности в отношении Империи сомнений быть не может. Я попросту не давал поводов для этого конце концов, если меня признают Берестевым, то очень даже удивятся, что так много моих врагов до сих пор дышит. С моей-то возможностью ночью бесшумно появиться рядом с их кроватью, сделать один укол в сердце длинным заточенным стилетом и исчезнуть в ночи. На всякий случай я постараюсь очень быстро исчезнуть в Сибири, забрав с собой своих соратников, чтобы начать планомерную охоту на тварей и закрытие изломов и копить два типа ресурсов — магически измененные материалы и очки собирателей. Последний весомый аргумент, который должен будет помочь мне решить многие из моих проблем. Ко всему прочему, у меня все таки уже появились влиятельные друзья. Слишком мало, чтобы чувствовать себя свободным, но достаточно, чтобы не опасаться за удары в спину. Так что сейчас сбросить маску вполне можно спокойно. Лишь та тварь. «Маг, что сумел отправить меня сюда, остается загадкой». Впрочем, он обещал меня лично придушить. «Я буду этого ждать, сволочь. Приходи в любое время». Мысленно подвел я итог рассуждений и вышел из руин дома той бедной деревушки, которая исчезла всего за пару дней с момента начала войны. Сколько таких деревень по всей Болгарии? Сколько мирных жителей уничтожили османы?» Скольких неверных они высекли розгами и изнасиловали грязных девушек, что не верили в то же, во что и они. Быть может, для них это и праведная война. Только все это чушь собачья. Это бесчестная, глупая, жестокая война ради амбиций одного человека. Но засранец, видимо, забыл, что амбиции есть, не только у него. «Я уже не говорю о себе, даже Стефане, чтоб ей пусто было» не позволит из-за своих амбиций пасть братскому народу и лишиться свободы. И те, кто стоят за ней, не позволят. Идут новые жертвы на убой. Я вновь ударил копьем по щиту, давая понять своим врагам, что лучше бы ему убраться с моего пути. Даже невооруженным взглядом было видно, что это призывники. Недавние новобранцы, которых кинули сюда вторым кольцом, чтобы не дать нам с Цербером сбежать. «Вооружены и экипированы хуже. Магов — единицы. Воители стоят, трясутся под своими покровами. Слабаки». Несколько ударов кряду и указанное «вперед копье» показало направление, по которому дальше двинется смерть этим вечером. «Если вам было мало геройских, но глупых смертей, то я не против. Оставайтесь на своих местах». Щит прикрыл голову, пламя разгорелось еще ярче. Вражеские автоматные очереди, изредка попадавшие по мне, не могли пробить усиленную до предела кожу. А если и случался снайперский выстрел, неудачно попавший в участок со слабой защитой, то оставались лишь царапины, ссадины да синяки, которые довольно быстро заживали благодаря зельям здоровья. Отличился. «Да, ты как?» — уточнил я у соратника. Еще разок ударил по щиту, предупреждая всех, кому дорога своя шкура. «Да в порядке! Добивал тех, кто чудом уцелел и стрелял тебе в спину!» «Так и будем продолжать! Я метеором несусь вперед, телепортируюсь в гущу врагов, а ты за мной!» Услышав гул, я посмотрел на небо. «Самолеты появились! Интересно, по нашу душу или нет?» «Фронт не так уж далеко! Мы вот-вот в зону работы артиллерии попадем!» «Дальше остановок не будет!» «И плевать, сколько там бежать! Хоть до самой Софии!» Из-за холма впереди, тарахтя, выехал танк и направил на нас дуло. «А вот мы так не договаривались!» И я полей сорвался к нему на максимальной скорости, которую только позволяли развить мои мышцы. Бежать по прямой не думал, ведь оператор боевой машины тоже не дурак и сможет прицелиться на бегущего прямо на него мага, который светится ярче новогодней гирлянды. Рядом на мгновение появился Фома, давая понять, что готов действовать. «Давай, вверх!» — крикнул я, бросая в сторону скопления вражеских бойцов в копье. Мгновение темноты, и вот я на высоте. «Эфирное копье! Визитная карточка нашего рода! Подавитесь, твари!» И швырнул в махину, созданное из магии оружие, попав с высоты практически в самый центр бронетехники. Сталь прочна, но эфир в такой концентрации и плотности очень опасен, даже если он не проплавит сталь. То излишки сдетонируют как при взрыве эфирной гранаты закончил вслух свою мысль и перевел взгляд на копье деда петра что было немного впереди там куда я его швырнул какой-то дурак решил схватить мое оружие в котором все еще оставались внушительные запасы эфира агония и смерть Быстро. фома там еще бронетехника заберу копье и давай сразу к ним зальем внутрь жидкого эфира Паде, отдал я команду, приземлился, совершил перекат и оказался в десяти метрах от оружия. Это мое, ребятки. Я выставил вперед руку и, словно из огнемета, ударил по площади, после чего тут же прикрылся щитом. <звук> Гранаты как попкорн. Что там с первым танком? Вернул себе копье и посмотрел в сторону пробитой техники. После взрыва моего чуточку модернизированного эфирного копья огонь и жар убьют тех, кто внутри танка, если они только не вылезут наружу. О, полезли. Но все равно надолго это вас не спасет. Пламя, жар и неизрасходованный боекомплект — плохое сочетание. Я вновь устремился к врагам, сеять смерть и разрушение, как в тот же момент... Знатно нарванула. «Фома!» Мгновение, и я посреди четырех шустро катящихся вперед танков. Чуть дальше заметил позиции артиллерии и множество другой военной техники. Ну все. Здравствуй, фронт! Или прифронтовые рубежи. Осталось не так далеко прорываться, чтобы оказаться среди потенциальных союзников. И магов вражеских вокруг не так чтобы много, а сильных еще меньше. Не зря во время войны ставку делают не только на и солдат, но и на магов и воителей. Я, конечно, не архимаг, но разрушение и смерть сию не хуже. «Стамбул в другой стране, ребятки! Зря вы сюда приехали!» В Софии, в бункере, что расположился прямиком под овальным залом князя, правда, на пятьдесят метров ниже, проходило собрание генералов. «Враг полностью взял в кольцо Будву!» Несебар сложил оружие. У них закончились патроны. Барон Карковар с остатками своей гвардии вырвался из окружения и соединился с Третьим пехотным корпусом, отступающим из черноводной крепости, которую сравнялись с землей вражеские маги и авиация. Вовремя мы отдали приказ отступать. Над огромной картой Болгарии и соседних государств перемещали, как в стрину, фишки различных цветов, обозначающие собственные силы и неприятеля. Родовойск. Маги, воители, бронетехника, крепости, дороги и города, партизанские отряды. Все было отражено на этой карте. И лишь по захваченным врагом территориям практически не было никаких сведений. Связь отсутствовала, разведка страдала. Если бы не союзники, и этой информации не было бы. «Генерал Ежов, получены свежие данные со спутника!» И солдат тут же передал распечатанные фотоснимки, переданные союзной разведкой. На них уже было все самое важное, на что стоит обратить внимание. Закипела работа вновь, и новые данные стали отображаться на миниатюрной карте. «А что это за следы битвы у Добжего Брига? Где расшифровка?» Протянул руку к солдату генерал Ежов, и тот сразу же отчитался, что она прямо сейчас печатается, после чего передал. Генерал стал вслух зачитывать данные от союзной разведки. «Неизвестный отряд сопротивления» потенциальный Архимаг потери убитыми и ранеными не установлены предварительная оценка не менее пятисот человек в городе Ха -ха. также были потоплены суда адмирал Муфтий так секундочку о да не пятую часть своего Черноморского флота потеряли в том числе ракетные крейсера общее число пропавших без вести моряков на сегодняшний день составляет шесть тысяч двести двенадцать человек. Сколько? Как его османы назвали Зеленый Дьявол. Оператор, есть еще в донесениях союзников водные по зеленому дьяволу. Так точно. Уничтожение гостевого поместья князя Пилсудского, которое заняли высшие чины османской армии. Сообщается, что там была взорвана бомба антиполя, способная создать помехи в стабильной работе магических заклинаний. ее цели должны были стать мы. Читал с бумаги солдат, пока генерал не вырвал лист из его рук. Господа, кто-нибудь знает, что это за Архимаг такой, что внезапно вступил в войну на нашей стороне? Зеленое огненное пламя — его основная магическая техника. И еще он очень быстро передвигается. Меньше, чем за сутки, прошел двести километров в нашу сторону от побережья. Офицеры и генералы переглянулись, но ни у кого не было ответа на этот вопрос. Зеленое пламя? Что за нонсенс?» «Пламя не может быть зеленым, Или может?» «Я не знаю. Впервые слышу». «Тайные мастера?» — предположил один из офицеров. «Сейчас не время для конспирологических теорий!» «Ну, кто-нибудь знает?» «Я знаю!» В кабинет генералов ворвалась Варвара, единственная дочь болгарского князя. «А где отец?» «В лазарете», — нехотя ответил Ежов. «Как? Почему? Его ранили?» Тут же занервничала девушка. Никто не хотел говорить ей. Все рассчитывали на то, что это сделают ее братья, которые были в курсе. Но один в данный момент эвакуировал из Софии мать и жену с детьми. Другой был на фронте, командовал магическим корпусом и вселял смелость в сердца простых солдат. Еще один, самый младший, находился в другой части бункера, рядом с отцом. «За жизнь князя прямо сейчас боролись лучшие лекарства и лекари. Но яд ассасина, что сумел пробраться в святая святых и самоубийственно атаковать, был слишком сложным и опасным. Ничего не помогало». «Варвара, было совершено покушение. Врачи борются за его жизнь. Наша же задача — спасти столицу и отбросить неприятеля. Ты, девочка умная, сама все понимаешь». «Если у тебя откуда-то есть сведения об этом человеке и связь с ним, скажи нам». «Я... как убийца? Но это же самое защищенное место во всем княжестве! Где была его охрана? Телохранители!» Завозмущалась Варвара, словно и не услышала слов своего крестного отца, который руководил собранием, а потом чуть тише произнесла. «Дядя Драгомир, он... он выживет!» «Варвара, кто этот маг?» С надеждой посмотрел генерал Ежов на свою крестницу, девушку умную и прозорливую, но слишком впечатлительную. «Вот», — протянула она листочек, переданный из российского посольства. «Я в лазарет». На негнущихся ногах девушка покинула зал собраний, и офицеры до да генералы сгрудились над письмом. «Дорогой брат, светлый князь Семеон Четвертый». Отзываясь на твою просьбу, сообщаем, что первый добровольческий корпус уже полностью собран и выдвигается в сторону северных границ Болгарии этой ночью. Соглашение на беспрепятственный проход войск уже получено у всех стран на пути. К утру первые самолеты прибудут на указанные тобой военные аэродромы. Зная, что у вас большие проблемы со связью, мы отправим вам 10 передвижных пунктов связи, оснащенных пробойниками, и технических специалистов для восстановления контроля над сетью, перехваченного османами. Кроме того, по стечению обстоятельств на территории, терпящей нашествие беспринципных и омерзительных османских легионов, что следует воле больного на голову и презренного богами правителя, оказались наши студенты Имперской Академии и их преподаватели близ одного из твоих курортных городов. Они заперлись в убежище и отправили сильнейших, чтобы связаться с нами. Те прорвались к прифронтовым территориям. В последнем разговоре они сообщили, что будут прорываться к Софии. «Наша разведка перехватила депеши османов. Одного из них называют «зеленым дьяволом», второй менее заметен на его фоне, и о нем молчат, но он — пиковый воин духа, способный на очень многое. Прошу тебя оказать им помощь при прорыве, прикрыв их отход и оказав необходимую помощь». Верный своему слову министр обороны Российской империи Зубов Константин Сергеевич. скриптум «Судя по скорости их передвижения, если они справятся, то будут у тебя еще до захода солнца. Они сильные бойцы, которые помогут в обороне города. Прошу организовать с ними связь после того, как они доберутся до Софии». «Оператор, у нас что, связь накрывалась?» «Во время артобстрела города не работали даже резервные линии. Уже все восстановлено». «Позже соедини меня с Зубовым. А сейчас, господа, давайте вернемся к нашим насущным вопросам». Враг давит со всех сторон, и кроме парочки локальных побед, мы постоянно отступаем, проигрывая все ключевые битвы. Предлагаю дать генеральное сражение до того, как Софию полностью окружат и отрежут от поставок. Сразу же, как добровольцы прилетят из братской России. Среди них должны быть сильные маги. Что скажете? «У нас все еще остался незадействованным легион клыков. Может, пора?» смотрел на Ижова другой генерал, отличавшийся от всех прочих неестественно белыми волосами до да кожей. Многие бы подумали, что он альбинос. Но все здесь присутствующие знали, что это плата человека за эксперименты, которые тот проводил с мутантами. И созданный им легион монстров был одним из последних оружий, что все еще не использовала Болгария. «Пусть князь решает», — ответил ему Ижов и про себя добавил. «Если выживет...»